Глава 19. До рассвета оставался час. Вик и Лис по очереди померли, чем очень меня порадовали. Сын графа лежал без сознания и, похоже, оставался в том же состоянии. Бинкс, тот самый здоровяк-телохранитель, хоть и был только слегка ранен, но из-за яда чувствовал себя все хуже. За все это время лекарь только один раз возложил на него сияющие руки и немного поддержал. Все остальное уходило главарю. Жду еще полчаса и мочу лекаря. Хотя нет. Лучше мага. Затем убежать, а потом вернуться и лекаря. Он, считай, привязанный и не может отойти от подопечного. Или сначала бойца. Маг трусливый и, в отличие от воина, вряд ли побежит за мной в лес. Последний час я только об этом и думал, о последовательности. То, что буду нападать, уже решил твердо и запретил с сомнением лезть в голову. Про последствия тоже пока не думал. Многое зависело от успеха основного мероприятия. Наверное, все-таки бойца. Ночную тишину разорвало отдаленное ржание лошади. Подмога? Откуда? Что это? Стоящий дальше всех от меня маг, едва не подпрыгнул, а боец выхватил меч и рванул по дороге. Ждите здесь! Смотрите по сторонам! «Лошадь продолжала ржать, и до меня дошло, что это та самая, которую я привязал. Ее, вероятно, нашли хищники. Судьба. Или помощь системы. Значит, мага. Я активировал лук и наложил стрелу. Давай, падла, повернись лицом. Боец давно скрылся в темноте и уже должен был добежать до того изгиба дороги, от которого до места моего прошлого убийства оставалось метров тридцать. «Как думаешь, что там?» Мак повернулся к лекарю, и в этот момент я резко натянул и отпустил тетиву. Стрела вошла в левую часть груди урода. «Вы убили человека 21 первого уровня. Ваш инвентарь увеличен на 10 килограмм». Лекарь скачил и повернулся в мою сторону. Его рука поднялась, засветилась голубым и упала вдоль тела. «Вы убили человека 21 первого уровня. Ваш инвентарь увеличен на 10 килограмм». «Похоже, этот гад хотел наложить щит. Повезло, что я успел выстрелить раньше. Я уже был на земле. Подскочил к сыну графа и резанул его кинжалом по горлу». «Вы убили человека двадцатого уровня. Ваш инвентарь увеличен на десять килограмм». «Самый мелкий из всех. Стыдаба! «Вы убили человека двадцать второго уровня. Ваш инвентарь увеличен на одиннадцать килограмм». «Это сдох последний раненый». «Поздравляем, вы получили девятый уровень. Ваши кости стали прочнее». «А вот это хорошо! И да, прав был Визилий, разрывы между апами сильно увеличиваются. Убив двадцать третьего ночного потрошителя, я взял больше уровня, но тогда я был четвертым, а сейчас был восьмым, и чтобы добиться повышения, пришлось убить порядочно монстров и завалить пятерых в среднем двадцать первых разумных». Кстати, неплохо граф дружина своего сынка прокачал. Для своего возраста, около двадцати пяти, очень немаленькие уровни. Линч значительно старше, при этом всего девятнадцатый. Отдаленное ржание лошади резко оборвалось. Или ее сожрали, или нашел тот мудак. Как бы там ни было, я уже нёсся по пушке, вглядываясь в темный лес и сились различить силуэт бегущего по дороге бойца. Так, стоп! «Если он найдет там лошадь, значит и убитого гонца, и поймет, что за ним могли следить. И тогда назад он вряд ли будет ломиться по дороге. А, например, может пойти по лесу прямо мне навстречу, или по другой стороне. Вот муля! Сука, что делать? Вернуться и попробовать ускакать на лошади? Перехватит, гадалки не ходи! Взять сумки и уйти лесом?» Как я узнал из разговоров, до поместья Графа три с небольшим часа, если скакать галопом, И уже через четыре часа войска перекроют всю дорогу, а через шесть будут здесь. Насколько я уйду за это время? Ну, допустим, на тридцать, причем вглубь вражеских владений. Плохой план. Они могут начать травить меня собаками со всех сторон. Вероятность идти мизерная, особенно с учетом неизвестной местности. Да и любой встречный сразу распознает во мне чужака. Остается только мочить козла. Только где он, мля? Страха не было. Как говорится, я свое отбоялся, по крайней мере, за эту ночь. Прошло минут пять. Все та же тишина. Теперь уже никаких сомнений не осталось, что этот хмырь тоже затаился в лесу. Может взять лошадь и в другую сторону рвануть, а уж там затеряться где-нибудь в лесах? Вариант не самый плохой. Вот только опять же, сначала надо решить вопрос с бойцом, иначе догонят. А в честной драке мне против его уровня и опыта ловить нечего. Вдруг снова заржала лошадь. И не одна, а сразу много. Только на этот раз не спереди, а сзади. Там, где я совсем недавно убил четырех человек. И тут же раздался дробный приближающийся топот и подгоняющий крик. «Вот гнида!» Он обошел меня по лесу, взял лошадь и пытается свалить. Я выхватил лук, в два прыжка оказался на пушке и сразу же выстрелил. Разумеется, в скакуна. В пригнувшегося наездника попасть было нереально. Прости, лошадка. Я с болью в сердце смотрел, как она споткнулась и рухнула. Садник покатился по земле, но быстро вскочил. Выстрел. В плечо. Еще один. Гад уже в лесу и мимо. Да муля! «Гнаться не вариант. Он и со стрелой в плече меня завалит. К тому же скрытность и все остальное у него явно выше. Выбора нет. Он наверняка думает, что я высокого уровня и сейчас, скорее всего, углубляется в лес. Надо воспользоваться этим и проскочить до того, как он придёт в себя». Я рванул по пушке. «Вот сука!» Он опасался преследования и подрубил ноги двум лошадям, а остальных отогнал. Пришлось пробежать двадцать метров до ближайшей. Хотел уже было запрыгнуть, но вспомнил про сумки. Не зря же везили их собирал. Там наверняка что-то для меня есть. Матерясь и бегом, ведя лошадь под узцы, я добрался до нужного места и заскочил в лес. Схватил сумки и вернулся. Взгляд упал на валяющийся в перемешку трупы волков и людей. «Блин! Жаба душит столько лута терять!» «Ладно, хрен с ним!» «Черные коробки, выпавшие из людей, а также два посоха и меч сына графа, я на автомате схватил сразу после убийства. Вещи — дело наживное. Главное — живым уйти и выбраться из владений графа. Ну давай, система, не подведи последнего попаданца!» Раз этот хмырь даже лошадей не пожалел, значит, точно меня боялся. А получив стрелу, стал бояться еще сильнее. «Должен проскочить». Я запрыгнул на лошадь и послал ее вперед. Вот только пригибаться не стал. Наоборот, выпрямился и, наложив на тетиву стрелу, демонстративно проехал, типа я охотник выглядываю жертву. Жертва не появилась. Я облегченно вздохнул и пришпорил без шпор лошадь. Кристан пробежал метров тридцать, заметил подходящее дерево, подпрыгнул, скривился от боли в плече, но кое-как влез. Через несколько секунд он уже сидел на толстой ветке в трех метрах над землей. Прошло две минуты. Преследователя не было. Кристан пошевелился, и плечо снова отозвалось болью. Он устроился удобнее, разделся и, сжав зубы, вытащил стрелу. Повезло. Чуть ниже и правее — и конец. Странно, что такой опытный убийца промазал. Остальных снимал одним выстрелом. Возможно, специально. И стрелы. «Каждая такая стоит по тридцать золотых». Боец достал лечебную мазь и принялся обрабатывать раны. «В какой же жоп этот высокомерный недоносок нас втянул?» Граф же шринанским языком сказал. «Не лезь, столько лет прошло, и острота обиды смазалась. Она уже не стоит того, чтобы терять людей». «Но нет же, захотел выпендриться и народу взял минимум, чтобы отец не заметил». «Типа...» «Сто лет уже старику, и столько хватит! Идиот сраный! Теперь из-за него или хоббит этот меня завалит, или граф, как узнает, что кровиночку прирезали! Что делать-то? Или валить, или принести голову этого хмыря. Плохо и то, и то. Дозирание из-за зеленых тварей хрен доберёшься. Хоббитов найдут. А насчет принести голову? Как силачу завалить прокачанного проныру в ночном лесу? И как?» «Шансы есть только днем на дороге. А этот противник должен перед этим сломать лук и потерять все свои метательные ножи. Пиздец!» «Кстати, откуда этот коротышка-вонючий вообще здесь взялся так не вовремя? Хотя чему тут удивляться? Что граф, что дети его, включая дочурку, отмороженные, постоянно с кем-то ссорятся, каждые полгода считают покушение. Рано или поздно должно было получиться. Значит, все таки нужно валить». А уж прорываться в зиранию или идти к хоббитам решу по обстоятельствам в центральном городе. Что это? Кто-то скачет? С той стороны, где драка была? А, далеко отошел, дорогу не видно. Так, мимо проезжает. Замедлился. Меня высматривает. Давай, давай. Проехал. Ускорился. Отлично. Для верности просидев еще минут пятнадцать, Крестан соскользнул на землю и, стараясь идти максимально тихо и незаметно, по широкой дуге пробрался к месту гибели юдного графа. То, что коробки стел убийца забрал, он заметил еще в прошлый раз, а сейчас обратил внимание на то, что нет двух посохов и меча хозяйского сына. «Точно наемник. И оружие забрал в доказательство выполненной работы. Ага. Мне бы тоже не помешало что-нибудь ценное» все таки в другую страну поеду. Деньги лишними не будут. Вот только если граф меня поймает, то с артефактами боевых товарищей на руках хрен отбрешешься. Кстати, можно все красиво обыграть. Сделать вид, что я преследую проныру, и поэтому двигаюсь к центральному городу. Точно! Отправлю из ближайшей деревни послание в поместье, а сам, типа, продолжу погоню. Тогда, если меня и схватят, может, и смогу выкрутиться. Вот главное действительно этого хмыря не догнать. Так что по открытым территориям галопом, а по лесочку не спеша». Кристан бросил взгляд на начинающее светлеть небо, еще раз со вздохом окинул взглядом тела соратников, а точнее вещи, которые он не мог забрать, и медленно пошел к ближайшей лошади. Дела с верховой ездой обстояли с самым что ни на есть хреновым образом. Стремена под длину ног хоббита я кое-как подстроил, вот только эта раса сильно уступала в этом навыке людям. Да и я первый раз сидел на лошади в облике полурослика. Немного помогло то, что я вкинул полученное за 9 уровней очко в умение «Идеальное равновесие». Согласно описанию, оно на пять процентов улучшало все, что требовало баланса, начиная с ходьбы и лазанья и заканчивая метанием ножей. Кстати, идеальное равновесие открыло несколько других очень интересных умений, но пока анализировать их времени не было, да и следующее очко я получу не скоро. Даже несмотря на небольшое улучшение тела, ехать удавалось только рысью. И то через два часа я почувствовал боль в бедрах, спине и жопе. И она только усиливалась. Все чаще приходили мысли превратиться в человека. Но если меня в таком виде заметят, то пиши пропало. Нет. Буду терпеть. Иногда слезать и бежать пешком. Вот прямо сейчас и можно. Я спрыгнул с лошади и, взяв ее под усцы, припустил вдоль леса. Задание о месте, кстати, не закрылось. Значит, надо было убить и того последнего хмыря. Ай, хрен с ним! Он всего лишь один из исполнителей. Основных замешанных я завалил. Ну, кроме самого главного заказчика, но к нему соваться реально рано. «Ах, визили, знал бы ты, что, едва оставшись в одиночестве, я устрою резню и подставлюсь под удар аж целого графа. Хотя, судя по тому, что ты меня учил быть спокойнее и давить импульсивность, чего-то подобного ты и опасался. И был прав». Слишком долго во мне все это копилось, чтобы, получив такой шанс, сидеть на заваленке или спускать врагам смерть близких. Продолжая чередовать пробежки с верховой ездой, я достиг первой деревни. Здесь от основной дороги вправо уходила еще одна. И если верить карте, которую я нашел в сумке и внимательно изучил, если по ней ехать, то километров через двадцать будет крепость графа. Если предположить худшее, и тот боец не убежал далеко в леса, то рано или поздно он прибудет сюда. Часть людей поедет на место ночного побоища, а часть — за мной. Надо к этому моменту добраться до Бринта, небольшого городка. Там можно сменить личину и затеряться до ночи, а потом уйти лесами». Кристиан ехал как мог, медленно, но рано или поздно это должно было случиться. Он добрался до поворота к замку графа. В ближайшей деревне он знал всех. «Приветствую!» — уважительно кивнул мужик, стоящий рядом с открытыми воротами. Да-да, Нужно срочно послать человека графу!» Заорал Кристан, делая вид, что находится на пределе сил, и якобы случайно демонстрируя окровавленный на плече доспех. «У меня память плохая!» Испуганно залепетал мужик, явно не желая вызываться добровольцем. «Быстро! Приведи кого-нибудь!» Крестан и сам мог найти человека, того же сына конюха или помощника трактирщика. Ребята, они толковые и справятся. Но делая это через мужика, он выигрывал дополнительные минуты. Боец графа не был хорошим следопытом, но утренняя роса и влажная почва помогли ему увидеть, что хоббит двигается совсем не так быстро, как он надеялся, и даже зачем-то иногда спешивается, будто что-то ищет. Все это выглядело крайне подозрительно и опасно. Минут через десять мужик вернулся с сыном конюха. «Слушай, лети графу!» Показав рану и ему, затараторил крестан. «Скажи!» Его сын Врунгит взял дружину и поймал визилия с пацаном. Вышел сложный бой. Мы победили, но пришел хоббит-наемник и всех перебил. Меня ранили в плечо, а когда я очнулся, убийца уже ускакал в сторону центрального города. Сейчас я его преследую». «Я не, не хочу тут такие вести граву приносить». Сын Конюха побледнел и попятился. «Вы оба сейчас задерживайте меня! Я уже почти догнал этого гада». «Хватай лошадь и скачи изо всех сил!» Кристан достал десять золотых и сунул их в руку парню. «Врунгит убил старого врага графа. Он будет гордиться поступком сына. Но самое главное — догнать этого хоббита. Если не сообщишь, завтра к утру будешь болтаться в петле». Боец скривился от несуществующей боли и залез на лошадь. «Кстати, давно хоббит проезжал?» Он гневно посмотрел на мужика да да часа полтора», — торопливо ответил тот. «Но это вряд ли тот убийца? Чего ты взял? Да он еле ехал, и молодой совсем, лет восемнадцать. А ты в курсе, что профессиональные убийцы могут лица изменять, чтобы таких, как ты, дурачков низкоуровневых, обманывать?» Мужик растерянно отвел глаза и побледнел еще больше. Крестан сплюнул на дорогу и сходу послал лошадь в галоп. Правда, когда деревня скрылась за ближайшим лесом, сильно замедлился. Хитрая тварь, все рассчитал, и личину использует. Боец достал из инвентаря большую золотую печатку и надел на указательный палец. Вот не думал, что пригодится. Жаль, конечно, использовать его заряд. читаю себя дома, зато в нужный момент уж точно увидит истинную личность и уровень врага. Тут главное, все точно рассчитать, чтобы и не догнать убийцу. «Но при этом приехать в Бринт хотя бы на час раньше, чем туда успеет дружина графа». «А еще лучше, чтобы дружина сначала поехала к тому месту, где убили Врунгида». А! жаль, все высохло, и следов уже не видно». Внимательно глядя по сторонам и держа оружие наготове, Крестон продолжил преследование. «В Бринт я входил пешком, видя лошадь за собой». Не тот из меня еще ездун, чтобы по достаточно людным улочкам разъезжать. В целом, нормальный городок. Дома преимущественно каменные. Есть даже трехэтажные. Центральная дорога, вымощена булыжником, и на ней хоть и с трудом могут разъехаться две телеги. С прилавков идет бойкая торговля. И самое главное, каждый четвертый тут хоббит, что сильно повышает мои шансы. Уважаемый, не подскажешь, где-то верно. Обратился я к мужику, задумчиво разглядывающему рыбу на одной из торговых телег. «Какая тебе? Побогаче? Победнее?» Он окинул меня взглядом, потом посмотрел на лошадь и, видно, так и не определил мою платежеспособность. «Мне ту, где поспать можно, чтобы под окнами не очень шумно». Тогда ты не туда поехал? Вернись назад метров на сто налево. Вот там, в самом конце будет. Но там цены не самые низкие». «Спасибо». Я развернулся и побрел по указанному маршруту. Еще совсем немного, и если все сделать правильно, то смогу замести следы. Вещи визилия я недавно разобрал на коротком привале. Самое нужное уложил в выросший инвентарь, остальное сложил в одном заплечном мешке. Лишнее, плача от жадности, выкинул. Теперь надо снять комнату в обличье хоббита, а потом незаметно ускользнуть и превратиться в человека. Даже если преследователи близко, шансы спастись большие. Кристан въехал в Бринт верхом. Теперь стало окончательно ясно, что убийцы на него плевать, иначе он устроил бы засаду раньше. Также понятно, что в городе, рядом с владениями графа, он задерживаться не стал. Здесь он, скорее всего, сменил лошадь, переоделся и двинул дальше, а может даже в телеге какой, но это уже не важно. Главное — теперь создать иллюзию того, что он искал хоббита, и потом быстро отсюда свалить. Пока люди графа будут его искать, он якобы по следам отъедет далеко, а там все будет зависеть от того, угадают ли они направление. Как-никак отсюда идут четыре дороги. Среди Люда устоялось мнение, что всякие сомнительные личности обычно ошиваются в тавернах. Однако Крестан считал, что нет ничего глупее, чем обсуждать темные делишки в общественном месте. Сам он предпочитал использовать для такого заброшенные дома. В Бринте было две таверны. Наемник решил заглянуть в обе и начать с той, что побогаче. Ведь туда убийца, замаскированный под 18-летнего хоббита, точно не сунется. Крестан чувствовал себя все увереннее. С учетом крайне трудной ситуации он считал план приемлемым. Да и то, что этой ночью он чудом выжил, говорило о том, что системе он для чего-то еще нужен. Мужчина повернул и увидел трехэтажную каменную таверну. Улыбка сама заползла на лицо, когда он вспомнил, как затащил сюда одну белобрысую девку и как она смешно сопротивлялась. Накормите, приведите в порядок. Сегодня я не поеду никуда. Хоббит стоял спиной и передавал поводья лошади конюху. Очень знакомый Крестану коричневой лошади с белым узором на груди. Боец и сам ее когда-то хотел, но она досталась Лизу. При виде нас сердце бухнуло и упало в желудок. Как прикажете, господин. Конюх поклонился, а Хоббит почувствовал, что за спиной кто-то есть и оглянулся. Их взгляды встретились, и Крестан активировал заряд в печатке. Ничего не изменилось. Хоббит как выглядел восемнадцатилетним, так и продолжал выглядеть. Более того, на его лице мелькнуло узнавание и страх, а в следующую секунду он рванул в открытую дверь таверны. Ночью Кристан пребывал в шоке после битвы со стариком, а потом, подвергшись нападению неизвестного, не понимал, что происходит. Но при этом он был опытным бойцом и сейчас четко осознал, что его соперник — низкоуровневый слабак. «Возможно, это другой хоббит, и лошадь он купил, но...» «Зачем тогда побежал?» «И мужик в деревне говорил, что убийца совсем юн. Ось граф разбирается. Главное — поймать этого гада». Все эти мысли пролетели в считанные секунды, пока Крестан, спрыгнув с лошади, забегал в полумрак таверны. В щит что-то ударило, и бояться инстинктивно отпрыгнул. На ступенях лестницы валялся метательный нож. «Хоббит промазал с пяти метров?» «Это точно не наемник!» «Они без промаха бьют с десяти, и ночью стрела в плечо не случайно попала, а то, что остальных он с первого выстрела снял, так там расстояние маленькое было, могло и повести. Последние сомнения в том, что он гонится за тем, кем надо, и что сильно его превосходит, отпали, и Крестан, закрыв шею грудь щитом, заспешил по ступеням. Редкие посетители и хозяин таверны удивленно смотрели на него и вверх по лестнице, куда и убежал убийца. Боец графа продолжал аккуратно подниматься. Со второго этажа слышались удаляющиеся удары и треск, будто кто-то ломился в запертые двери. А когда крестан миновал пролет, буквально в четырех метрах перед ним промелькнул испуганный полуросляк и взлетел по ступеням на третий этаж. Наемник рванул следом и забежал как раз вовремя, чтобы увидеть, как четвертая от него дверь захлопывается. «Твою же мать! Там же окно!» Крестан бросился вперед и, оказавшись напротив нужной двери, нажал ручку и толкнул ее. «Он туда прыгнул!» У распахнутого окна стоял голый испуганный пацан. «Сука!» Боец подскочил к карнизу и выглянул. «Никого!» «Куда он...» Перестан повернулся к парню, но не договорил. Его слова перешли в бульканье. и, схватившись за рукоятку торчащего из шеи кинжала, он упал на деревянный пол.